Глава вторая. Алексей Кисанов, которому со времен его детства прочно прилепилось прозвище «Кис», был в самом мрачном расположении духа. Во-первых, болело горло. Не просто болело. Пошло какими-то отвратными нарывами. Три раза в день полоскать прописанное врачом гадостью, глотать антибиотики, шататься и потеть от слабости, вызванной высокой температурой. Спрашивается, у него есть на это все время? Отвечается, нет. Нет у него времени, нет у него такой роскоши поболеть в кровати. У него дела, причем неотложные. А во-вторых, дела эти не двигаются. Отчасти из-за ангины, отчасти из-за хрен его знает от чего Есть еще и в-третьих, пропустил симпозиум. Кису на симпозиумом начихать. Это все мэрия с милицией затеяли, чтобы прибрать частных детективов к рукам. попытаться вытеснить их с криминальной территории, оставив частникам слежку за неверными супругами и конкурентами. Но Кис рассчитывал во время симпозиума зацепить кое-какие контакты как в России, так и за рубежом. Иногда бывает нужна помощь, и вот тут и спасают личные знакомства. Так что он планировал рожиться визитками, а вышло что? Ангина и несделанная работа. И негодника Ваньки нет. Наделал хвостов в прошлом году. и теперь мучительно сдает их. В большой трехкомнатной квартире Киса на Смоленке, в которой и процветало его сыскное агентство АКИС, Алексей Кисанов, понятно ведь, стало тихо и пусто без звания веселого прогульщика, который снимал маленькую комнату у Киса, расплачиваясь за нее услугами. На время экзаменов Ванька перебрался к своим родителям. Кормят, поят, обслуживают его важную экзаменационную персону. И вот теперь сидит бедный кис, всеми заброшенный, у себя на кухне, размешивает в стакане водку с медом и жалеет себя. И Реми тоже хорош. Вчера прискакал, а сегодня даже не позвонил. Строго говоря, кису было весьма кстати побыть одному. Если днем бегать, а вечером пить водяру с приятелем, то когда же думать? Ночью надо спать, особенно в его состоянии, когда его буквально подкашивает температура под тридцать девять. так что весь вечер высвободился ну и к лучшему и все же ему было обидно что реми не пришел кис болел как болеют маленькие дети капризничал без причин просто изводился от высокой температуры и ломоты в теле ему хотелось забраться в постель и чтобы кто нибудь за ним ухаживал приносил противные лекарства горячую еду на подносике а он бы привередничал и нос воротил от чего это реми не пришел Нового приятеля завел в Москве, ревниво думал он. Нет, Кис вовсе не был сторонником однополой любви. Он к своим 43 годам вообще не был сторонником никакой любви. Разучился он любить. Может, не любить, а просто доверять. Но Кис не умел любить без доверия. А доверять перестал всем. Жена сбежала 7 лет назад с его близким другом со студенческих лет, финансы которого неизмеримо превосходили финансы Алексея. тогда еще только начинавшего частного сыщика. Вот так пришла в один прекрасный день и сказала, «Я с тобой развожусь, Алеша». Акис до того самого дня ни сном, ни духом не ведал, что отношения жены с другом не то, что зашли так далеко, а вообще существовали. Спрашивается, можно после этого доверять кому бы то ни было, будь то друзья или женщины? А Реми ему сразу показался симпатичным. Он вышел на него через знакомых, когда ему понадобилась помощь в Париже, выслеживал одного хмыря с любовницей. Реми охотно подключился, они познакомились. И Алексею понравилось в нем то, что в душу не лезет, умеет молчать, чутко чувствовать настроение и даже мысли. Дружба их была странной, во всяком случае для русского человека. Они виделись крайне редко, ничего интимного и философского не обсуждали, да и английский в качестве международного средства общения не очень-то способствовало обмену мыслями. А вот ты понимали друг друга. Неожиданно выяснилось, что не нужна ни общность взглядов, ни общность воспитания, культуры, биографии, возраста. Все было разным, но им друг с другом было хорошо. Каждый чувствовал, на другого можно положиться. И Алексей очень ценил это уже подзабытое ощущение. Киса сушил сладкую медовую водку залпом, кривясь, гадость какая. и решил идти спать. Кис ложился обычно поздно, а сейчас было всего каких-то одиннадцать часов, но благоразумие подсказывало, что лучше всего завернуться в одеяло, согреться и уснуть. К тому же пустота квартиры его угнетала, в чем он, впрочем, не хотел себе признаваться. И телефон паршивец молчал, вечно трезвонит, как проклятый, когда не надо, а вот сейчас, когда кису так неуютно и одиноко, молчит подлец. Может домработницу завести. думал кис, волочаясь к постели. Какую-нибудь пожилую, заботливую тетю Машу Дашу. Она бы за ним поухаживала, уложила бы его в постель. Чушь какая. Тетя Маша Даша, если бы и существовала, уже давно бы убралась к себе домой, кормить свою пьяницу мужа и прочее семейство. Так что одиночество кису, видать, на роду написано. И даже домработнице не суждено его скрасить. И тут телефон зазвонил. Прямо у киса в руке, он нес его к кровати. «Алло!» – просипел он в трубку. Это был Реми. Рассыпавшись в тысячи извинений, что не сумел позвонить раньше, француз сообщил, что познакомился с одной девушкой. Да, с русской девушкой. Так что сегодняшний вечер оказался неожиданно занят. Впрочем, история получилась несколько странная. Он завтра расскажет Кису. Завтра скажем... Если Киса устроит часов... Одиннадцать вечера. Не поздно будет? «Кис ведь обычно поздно ложится, поскольку в семь у Реми ужин. С ней? Конечно, с ней. С кем же еще? Высторавливай, кис». «Ну вот, приехали. Когда это он успел?» — ревнимо пробурчал про себя кис. Он чувствовал себя преданным, как будто у них был сговор состоять в профсоюзе холостяков всю жизнь, а вот Реми теперь решил из профсоюза выйти. «Резвый какой, однако. Не успел приехать в Москву, и нате вам, девушка у него уже». Кис в Москве живет и временем располагает, и русским языком. А вот подише ты, никаких девушек у него нет. Впрочем, это он просто так ворчит по-стариковски. Реми еще совсем молодой. Надоели ему женщины? В 31 год такие слова звучат скорее как шутка. Куда же он от них денется? То ли дело Кис, ему 43. И его намерения уже можно принимать всерьез. А что касается «Несколько странной истории», Так с женщинами всегда странные истории приключаются. Ничего удивительно, брюзжал кис, закапываясь в холодное одеяло. Но только вряд ли его можно считать специалистом в области женской психологии. Тут у него имеются сомнения, что он может оказаться хоть чем-то полезен Реми. Кажется, где-то посреди этой мысли кис и уснул. Весь следующий день Реми пребывал в полном разладе с самим собой. Он пропустил мимо ушей почти все доклады. Он рассеянно и не в отвечал на приветствие новых и старых знакомых по симпозиуму. Он думал о Ксюше. Он заново и заново прогонял в голове ее рассказ. Во всей этой истории было явно что-то не то. Он просто нутром чувствовал какую-то фальшь, что ли. Нет-нет, в Ксюше фальши не было. Напротив, в этой девушке было столько искренности, столько тепла, которое казалось, щедро струилась от нее. Столько открытости миру, готовности этот мир, включая реми понять, принять, любить, что он не мог ей не верить. Вечером они снова ужинали вместе, и в ресторане он вел себя непринужденно, болтал и острил вовсю, может, даже чрезмерно, прятал беспокойство. Кажется, удачно. Ксюша беззаботно смеялась его шуткам, может, даже чрезмерно. Слишком беззаботно для человека – совершившего всего лишь два дня назад убийство. Тем более, что труп сбежал. Даже бывалому детективу не по себе от догадок. Он смотрел в эти чудные, карие глубокие глаза, словно пытаясь найти ответ на свой вопрос. Но в глазах ответа не было. В глазах искрилась радость, смех, удовольствие. Он ей нравился, ей было хорошо с ним. И она непринужденно смеялась его шуткам. И верхняя, немного вздернутая губа, обнажала ровные веселые зубки. Его мучило ощущение обмана. Но она была так по-детски открыта, простодушна, невозможно было ей не верить. И в то же время во всей этой истории были какие-то мелочи, которые его настораживали, которые ему шептали «Тут что-то не то». «Где же оно было запрятано, что-то не то?» — ломал голову Реми. А оно было, оно дразнило, оно подкрадывалось, оно накатывало, не кстати, посреди очередной смешной фразы. И Реми делал усилия, чтобы не выдать своих сомнений. И в то же время оно интриговало, оно обостряло ощущения. Более того, оно обольщало. И Реми чувствовал, что теряет голову. После ресторана, прощаясь у подъезда, он уже грел ее холодные пальцы в своих руках, он дышал на них и целовал розовые нежные подушечки, прижимая их к своему лицу. Он добрался до застывших робких губ, он нырнул в умопомрачительную, воздушную, прохладную волну волос и шептал, шептал, шептал, что не встретятся завтра и послезавтра, и послепослезавтра, и вообще он поменяет билеты и задержится в Москве. А потом, что думал он, разве это спасет? Реми обхватил ее за плечи. «А потом я пришлю тебе приглашение на Рождество». Париже очень красиво на Рождество приедешь». Она кивнула, и ее волосы нахлынули на него вслед за руками, потянувшимися к его шее. С проспекта Вернадского, куда он проводил Ксюшу, Реми направил свои стопы, вернее, колеса такси, на Смоленку, к большому старинному желтому дому, где в просторной трехкомнатной квартире обитал кис. Реми начал с порога. Познакомился вчера с девушкой. Имя какое чудное. Только послушай, Ксюша. Но такая странная история приключилась. Хотел бы услышать мнение друга. Спросил бы хоть для приличия, как я себя чувствую, — буркнул Кис. Я и так вижу. Плохо. Мне почему-то всегда казалось, что французы — народ деликатный. Это всего лишь один из мифов. Спасибо, что просветил. Рассказывай свою странную историю, только предупреждаю, я вряд ли могу быть советчиком по части женской психологии. Во-первых, ты русский. И как русскому человеку тебе легче понять? Ты мне напоминаешь одну мою знакомую, бесцеремонно перебил Кис. Она вечно приходит ко мне и спрашивает совета. Скажи мне, Леша, как мужчина. А что я могу сказать как мужчина? Мужчины все разные. Одному надо сразу дать, чтобы его зацепить, а другого надо поводить за яйца. Кис вставил французское слово, которому его научил Реми. Слово звучало как родное, куй. Как следует, потомить, чтобы дело выгорело. Ты русский, упрямо повторил Реми, не улыбнувшись шутки. И ты знаешь то, чего не знаю я. И, во-вторых, ты детектив. Ты, кажется, тоже. Ты русский детектив. Ладно, сдался Киса, чего торговаться, валяй. Реми рассказывал, тщательно припоминая детали. Алексей не перебивал, только один раз спросил, не хочет ли Реми водки. Реми не хотел. Подобная история сама по себе у меня никаких сомнений не вызывает. Убила, защищаясь, и тоже он. Она могла приключиться где угодно, в любой стране, но что-то в ней меня напрягает, что-то в ней звенит. «В истории или в девушке?» «Не знаю», — признался Реми. «Девушка фальшивит?» «Нет, в том-то и дело, что нет». Она очень естественна, непосредственна. Ей хочется верить и верится. Но не веришь глазам своим. От нее веет нетронутой чистотой, добротой, наимностью, что часто встречается, что ты, согласен со мной, у милых, но недалеких людей. Но она при этом умна. Слышал бы ты, сколько тонкостей в суждениях, какая глубина. Может, это у вас в России существуют такие редкие экземпляры? Кто вас русских знает? У вас все как-то по-другому происходит. Во Франции о русских ходят легенды, все разные и все преувеличенные. Что бы ты подумал на моем месте? Я такие вещи, мой друг Креми, не думаю, а чувствую. И поскольку я чувствовать за тебя не могу, то не знаю, что тебе и сказать. Наивные девушки и у нас перевелись, особенно за последние годы. И в то же время она как-то странно равнодушна к совершенному ею убийству. Человек, убивающий впервые в жизни, обычно подавлен. И уж тем более такой юный и неопытный, как она. Что-то тут не вяжется. Может, она сумасшедшая, душевнобольная? Не ведает, что творит? Нет, нет, не похоже. Ну, давай попробуем мозгами раскинуть. Так что насчет водки? Уговорил. Снимем стресс. Только мне с тоником. Добро с тобой только переводить с французом. В прошлый раз ведь чистую пил. Поэтому сегодня и прошу с Тоником». Кис убрал кипу газеты и журналов со стола, аккуратно сложил какие-то вырезки в папочку, пристроил все это на широком подоконнике, ворча, что этим хозяйством обычно Ванька занимается, а вот подлец уже вторую неделю как пропадает. Смахнул со стола обрезки бумаги и поставил стопку для себя и стакан для реми. Принес в кухне запотевшую бутылку водки из морозильника, пузатую пластиковую бутыль Тоника, В двух тарелках устроил закуску вперемешку, горсть чипсов соседствовала с соленым огурцом, нарезанным на толстые кружки, сыр притулился возле копченой колбасы и, жестом пригласив Реми к столу, кис заговорил. Значит, как я понимаю, основной вопрос в том, а врет девушка или не врет, правильно? А второй, если не врет, то тогда во что мы с ней влипли? Погоди, до второго вопроса еще дойти надо. Значит, врет или не врет? Ты, с одной стороны, ей веришь, но что-то тебя смущает. Да, в том-то и дело, что верю. Да и зачем ей было меня обманывать? Никакого смысла. У нее действительно беда. Она убила или считает, что убила какого-то мужика и просит помочь замести следы. Зачем меня водить за нос? Может, она просто мифоманка? У мифоманок часто бывает повышенно честное выражение лица. У нее не повышенно честное. У нее доверчивое, открытое, искреннее. «Ты часом не влюбился?» – осведомился кис. Реми промолчал. «Ну-ну, как я понимаю, сомнения у тебя по поводу доверчивой и искренней начались именно в квартире. Сбежавший труп, мытые чашки, чистая ваза, не тронутый кружочек в пыли, да? В показаниях не уверена, куда упал, да как упал, где чего стояло, так? Значит, тогда сформулируем вопрос таким образом. Могла ли она привести тебя не в ту квартиру? И если да, то зачем? Не имею представления. Допустим, испугалась, что ты слишком сильно впутываешься в это дело, слишком конкретно. Этого ее плана не входило. Она тебя не знает, не доверяет тебе. исходу сходу ведет тебя не туда, где совершилось убийство. Как тебе такой расклад? Туго. Я предложил ей конкретную помощь. Ладно, отпечатки она могла бы и сама справиться. но я ей предложил вынести труп. Если она пришла ко мне, значит, больше не к было. И если она уклонилась от моей помощи, то как же она будет выкручиваться? Я ведь ей объяснил, тело не поднять в одиночку, тем более мертвое. Она должна была воспользоваться такой возможностью. Поверь мне, она умирала от страха в этой квартире. Нет, квартира там. Примем за рабочую версию. значит квартира та но трупа нет и следов нет кто то пришел после нее вынес труп замел следы или труп не труп а прочухался и куда то смылся может в больницу потопал или скорую вызвал она пульс пощупала сердце послушала, даже веко подняла говорит был мертв что она в этом понимает нагляделась как это в кино делают она же не медик тоже мне пульс пощупала надо уметь прослушивать пульс Ты считаешь, почему бы и нет, она могла ошибиться. А мужик был просто без сознания. В таком случае вы сильно рискнули, пойдя в эту квартиру. Хозяин, скорее всего, уже на ногах. Посудку прибрал. На вазе, говоришь, следов нет? Ни крови, ни вмятины. Слушай, друг мой, Реми, не могла она насмерть угробить мужика, не помяв боку вазы. Я знаю эти китайские вазы с медной проволочкой в керамике. Они не бьются, а продавливаются. Не могла она не помять бок. Она тебе, как сказала, крови было много? Нет, мало. Но она, кажется, ничего толком не помнит с перепугу. Кстати, я отковырял грязь из паркетных щелей в том месте, где он, по ее словам, упал. Можешь сделать анализ на кровь? Давай. Рими протянул приятелю целлофановый пакетик, и кис исчез в твоем офисе на несколько минут. Ничего, вернулся он, нет крови. — Ну да, если было немного, запеклась в волосах. — Короче, — заключил кис, — не ломай себе голову. К счастью, эта твоя Ксюша никого не убила. Этот козел вонючий очухался. Девчонку насиловать, сволота. — Они тут у нас совсем... Кис поискал адекватное матерное ругательство на английском, успешно нашел и продолжил. — Им динзнаки карман жгут. Чувствуют себя хозяевами всего и всех. В общем, так. Если у нее возникнут неприятности с этим гадом, то скажи ей, чтобы обращалась ко мне. Кис, я как раз собирался тебя об этом попросить. Считай, что попросил. Ты классный парень. Я еще прихватил еженедельник хозяина квартиры. Ксюша сказала мне, что там нет пометки о встрече с ней. Мне это показалось странным. Обычно люди либо ведут еженедельник, либо нет. Но если ведут, то записывают в него все, не так ли? Кист занялся изучением толстого в черном кожаном переплете еженедельника. Минут пять спустя он оторвал свой взгляд от довольно плотно исписанных страниц хмыкнул. Пометки о встрече с Ксюшей там действительно нет. Зато есть много чего другого, весьма любопытного. Ну и фрукт этот мужик, скажу я тебе. Пожалуй, с таким действительно опасно иметь дело. Реми забеспокоился. Что там написано? Ох, много чего написано. Денежные суммы, причем крупные и в долларах, какие-то шифры, какие-то фамилии, большей частью закодированные, какие-то расчеты и подсчеты. Если эти суммы проходили через руки этого хмыря, то лучше бы ей с ним дело не иметь. «Он действительно из мафии?» – с почти детским ужасом спросил Реми. «Ты так говоришь, будто у нас тут такая мафия вроде итальянская с крестным отцом, с круговой порукой». У нас, друг мой, Реми, тут мафии. Вот так, во множественном числе, мафии. Это структуры, которые распространяются не горизонтально семьями, как все остальные мафии мира, а вертикально, от уличных воришек до крупных политиков. Так что, кто у нас не из мафии, тех легче сосчитать. Алексей, знаешь что, вызови мне, пожалуйста, такси. Подъеду-ка я сейчас к тому дому. Что ты хочешь там увидеть? Горят ли окна? Второй час ночи, реми. Человек может спать. В Москве многие ложатся поздно, я заметил. Столько окон горят за полночь. В Париже такого не увидишь. Понимаешь, если окна не горят, я ничего не узнаю. Но если вдруг свет есть, то я точно буду знать, что он жив. А дом найдешь? Бережковская набережная. Найду. Ладно, поехали. Не нужно такси. Сейчас я свою тачку заведу. Здесь рядом. Они ехали медленно, и Реми внимательно всматривался в темные громады зданий. Действительно, горело не так уж мало окон. Но окна, на которые, наконец, указал Реми, были темны. Нива Киса остановилась напротив дома на обочине тротуара, пролегавшего вдоль парапета набережной. «Знал бы наверняка, что хозяина нет, залез бы в квартиру», – задумчиво проговорил Кис. «Уж больно заинтриговал меня этот еженедельник». но рискованно. Вдруг он спит. «Там какая система на подъезде?» «Домофон», — ответил Реми. «Или ключ. Эти замки обычно ерундовые. расплюнуть открыть. Погоди, я сейчас». Он выбрался из машины и, запахивая поплотнее полы куртки, пошел к дверям подъезда, наклонился к замку, посветил крошечным фонариком, висевшим на связке ключей, и поковылял обратно. «Да, открывается элементарно». «Надо будет подумать над этим делом», — сказал он, заводя машину. «Хотелось бы мне в этой хате покопаться. А мне хотелось бы узнать, жив мужик или нет». «Впрочем», — развивал Кис свою мысль, — «лучше не ввязываться, темные там делишки. Это так, профессиональное любопытство разыгралось». «Завтра я сюда приду», — сообщил Реми, — «погляжу на обстановку». «Что ты тут углядишь?» — возразил Кис, делая разворот. — Видно будет, — упрямился Реми. — Вдруг в окнах мелькнет кто-нибудь. — Знаешь что, я попробую по своим каналам навести справки об этом типе. — Ксюша тебе не сказала, как его зовут? — Я не спрашивал. — не вроде бы незачем было. — А ты с ней когда увидишься? Ты ведь собираешься с ней еще встретиться, не так ли? — усмехнулся Кис. — Завтра вечером. А на еженедельнике нет его фамилии? — В том-то и дело, что нет. — Ладно, найду сам. «Адрес есть, дело нетрудное. Попробую пронюхать, что это за фрукт такой. Я тебя в гостиницу везу. Или хочешь, оставайся у меня ночевать. У меня есть свободная койка». реми не желая обременять больного друга лишними хлопотами по извозу, согласился ночевать. Машина, едва не черкнув боком по кустам, поехала в обратном направлении. И никто из сидящих в машине не заметил, как стоящий в черноте кустов человек царапал вслепую на бумаге номер кисовой машины.